Глава, двадцать седьмая. За окнами давно стемнело. Время от времени все позевывали, но продолжали заниматься делом. Стругали деревяшки, очищали набранные в курятнике перья и старались придать им золотистый оттенок. Затем наклеивали их на макет, уже изготовленный Диланом, и сооружали деревянным грифоном веревочные хвосты с пышными кисточками. Комендант ворчал, но по комнатам нас не разгонял. Думаю, он втайне радовался, что студенты не лоботрясничают, а настолько бодро занимаются подготовкой к спектаклю. К Дилану постоянно заглядывали и другие студенты. То Брейд, то Хойл исчезали из комнаты, чтобы пошептаться со старшекурсниками. О чем оставалось секретом даже для меня. Я вообще удивлялась тому, как все закрутилось. Казалось бы, ну кому какое дело до того, что на курсе станет на одну студентку меньше? Да еще если это презренная простолюдинка. Вчерашняя служанка, по воле случая затесавшаяся среди аристократов. Гнать ее отсюда в шею. Но никто не возразил Хоэлу, когда он нас собирал у Дилана. Никто не ушел спать, хотя все устали. Иногда кто-нибудь начинал жаловаться, однако это было не всерьез, а так, спустить пар. «Неужели они и вправду верят, что у нас на всех одна душа?» Поддавшись внезапному наитию, я отложила банку с клеем, которым смазывала перья перед тем, как прикрепить их к макету, и внимательно всмотрелась в пустое пространство между однокурсниками. Заметила же я колдовскую паутину на Мейлире. Что если мы тоже связаны магией, только не подозреваем об этом? В первые мгновения я не различала ничего. Наверное, дело было в плохом освещении. Когда Мейлир вызвал Тарена на дуэль, стоял день, пусть не очень солнечный, зато и не пасмурный. Создавая золотых грифонов, мы притащили в комнату дополнительные подсвечники, чтобы не щуриться и не слепнуть, но все равно с дневным светом они сравниться не могли. Или же главная проблема состояла в том, что у меня не получалось сосредоточиться. Сказывалась накопившаяся за день усталость, А однокурсники работали совсем не молча. Гвелим дразнил Дилана, что у него получаются не грифоны, а общипанные курицы. Мади на всех ворчала. Уину прикал Хойла, что тот отлынивает. А Брейд просто трепал языком без умолку по поводу и без. Я уже отчаялась, когда наконец заметила какой-то блеск рядом с Хойлом. Стоило присмотреться повнимательнее. Слабое мерцание сразу пропало. Тогда я отвела взгляд и... И попыталась уловить что-то краем зрения. И это помогло. Между Хоэлом и Уином витала золотистая паутинка. Я искала белые нити, как в детстве или как на Мейлире, поэтому не сразу обратила на нее внимание. Теперь же видела, что такой же тонкий волосок протянулся от Мади ко мне, а от Гвилли Макбрейту. Если сконцентрироваться, то получалось различить еще более эфемерные паутинки между Диланом, Хойлом, Гвелимом, да между всеми. Раздался хлопок. Я едва не подпрыгнула. «Закройте, наконец, окно!» — раздраженно потребовала Мади, закрывая маленькую баночку с краской. «Еще не проветрилось!» — буркнул Брейд. «Да лучше немного повдыхать запах клея!» — подруга с отвращением передернула плечами. «Не могу смотреть на этот туман!» «У меня такое неприятное ощущение от него каждый раз, словно он меня пытается проглотить!» Хойл, конечно, сразу подскочил и хлопнул ставнями. И снова это движение будто отрезало щупальце гигантской каракатицы, которая в самом деле, а вовсе не в фантазии, Мади, старалась нас схватить и съесть. Я утомленно потерла веки. Проклятье! Вся концентрация сбилась. Теперь на наблюдение за золотыми нитями уже вряд ли получится настроиться. Хотя не было ли связано то, что я их видела, с проникновением облака в комнату? Задуматься об этом мне не дали. Уин пристально смотрел на меня несколько мгновений и затем сказал, «У меня вода остыла, перья не получается обезжирить перед нанесением на них краски. Эри, поможешь мне нагреть еще?» Я огляделась, не желая вставать с места, но все были заняты. Одна я таращилась в пустоту. «Хорошо, идём». Я честно прихватила с собой миску, в которую собиралась налить воду. Однако, как только мы добрались до лестницы на этаже, Уин меня остановил. «Подожди, давай поговорим». Голос у него был сухой. Насторожившись, я кивнула и оперлась на перила. «Давай». Что случилось? «Я тебе противен? Или всё дело в статусе?» «Нет, всё-таки подобные приматы я не ожидала и растерянно уставилась на Уина, не зная, что ему ответить. И ведь выбрал же момент. Считай, среди ночек, когда я уже ничего не соображаю. Кажется, мужчины вообще любят выбирать именно такие моменты». «О чём ты?» — спросила я, пытаясь закосить под дурочку и выиграть себе время. «Эйри», — уголок губ Уина дёрнулся, — «не надо прикидываться». Я с первых дней учебы проявлял к тебе интерес, а ты каждый раз делала вид, что ничего не понимаешь, или занята, или еще что-нибудь. Догадываюсь, что до Силвейна мне далеко, но я наивно надеялся, что после его отъезда у тебя, наконец, откроются глаза. Я непроизвольно выпрямилась. На что? Да на то, что ты ему не нужна, — рассердился Уин. Где он сейчас, когда тебя нужно защитить от Калара? «Решает свои собственные проблемы. И вообще, я что, мало тебя поддерживал? Обманывал? Хоть раз повернулся к тебе спиной, несмотря на то, что ты тахей?» Прозвучало это как-то некрасиво. Я не смогла сформулировать, что именно мне не понравилось во фразе, только почувствовала себя так, словно на ноги помоев плеснули. Не открыто на голову, а так, украдкой, всего лишь на обувь. «Нет». Коротко ответила я, решив, пока не лезть в бутылку и не цепляться к словам. «Тогда почему ты сегодня после угроз Архея пошла к Коэлу, а не ко мне?» И снова сама постановка вопроса выбила меня из колеи. «Уин, ты прекрасный друг, но... Есть вещи, которые приходится решать самой, а не бежать к кому-то другому». «Ага», — многозначительно протянул он и махнул рукой в сторону комнаты Дилана. «То есть вот сейчас ты сама в гордом одиночестве занимаешься подготовкой к обману никого-нибудь, а одного из самых могущественных людей в Энвине?» «Слушай, чего ты хочешь?» Я сложила на груди руки, начиная злиться. У меня и в мыслях не было идти к Хойлу и жаловаться. Он случайно оказался возле авиария, о многом догадался и с помощью этого вытянул из меня правду. «А если бы я пришла к тебе, как бы поступил ты?» «Что-нибудь придумал бы». «Что?» «Что-нибудь», — огрызнулся парень. «То есть ты не знаешь», — подвела черту я. «Решения лучше, чем у Хойла, у тебя нет. О чем тогда спор?» Он скрипнул зубами, полные губы превратились в ниточки и побелели. «О том, что тебе, видимо, на меня наплевать». «Где я такое говорила?» «Тебе и не понадобилось». Я вдруг смертельно устала и от непонятных претензий и от этого разговора целиком. «Чего ты от меня хочешь, Уин? повторила я. «Скажи прямо». Он сжал кулаки и разжал их, медленно вдохнув. Огонек в настенной лампе дрогнул и бросил кривую тень на его лицо. «Я пытаюсь понять, почему все опять крутится вокруг Силвейна, хотя его даже тут нет. Почему тебе мало меня?» Ну вот опять. Мало, много, какая разница? Может, ты плохо расслышал, что происходит? Я сердито дернула себя за косу. Меня в любом случае признают хеем, без разницы с приставкой N или R. Я либо стану дворцовой марионеткой для археев, либо попаду в Белую Академию. Даже не знаю, что из этого лучше. Хол конечно, рассказывает всем, будто наш финт поможет мне остаться на облачных вершинах, но это несбыточная мечта. — Единственное, что я успеваю сделать перед тем, как моя жизнь разрушится по камешкам, — помочь Силвейну. Вопрос не в том, кого мне много или кого мало, а в том, что я вообще могу. — В том-то и дело, — достаточно резко ответил Уин. — Ты могла бы, например, провести время со мной. А мы всем курсом занимаемся какой-то чепухой, хотя даже неизвестно, действительно ли что-то угрожает Силвейну или тебя просто припугнули. — А если угрожает? «Что, плюнуть на это и развлекаться?» Он отвел взгляд, стиснув челюсти. Я сквозь зубы втянула воздух, пытаясь успокоиться. В груди кипело возмущение, но на самом деле я отчасти понимала Уина. Когда чувства есть, и они настоящие, хочется каждое лишнее мгновение провести с человеком, которого любишь. А Уина я не любила. Наоборот, весь этот вечер я думала о том, что смогу встретиться с Силвейном и предупредить его насчет покушения. Дальше играть чужими чувствами было подло. Я подняла взгляд и твёрдо сказала «Прости, между нами всё равно ничего не может быть». «Почему?» — упрямо спросил он. «О, боги, Уин, ты меня слышишь вообще? Я Магесса. У таких, как я, нет своей жизни». «Ты это только сейчас заметила?» «Ты издеваешься?» — взвелась я. «Извини». Он поднял руки и отошел на полшага назад. «Я не имел в виду ничего такого, просто неправильно выразился. Ты, похоже, не понимаешь, почему все так спокойно восприняли то, что Каллар хочет забрать тебя в Белую Академию, и что ты собираешься изображать анхе «Мои волосы...» «Да, они седые, — перебил Уин, — но дело не в них. Ты давно смотрелась в зеркало?» Я смутилась, у меня его нет. Там же серебро, это слишком дорого. А у Мади не просила воспользоваться. Нет, мы обычно об учёбе разговариваем, а не перед зеркалами вертимся. У Винса что ничего не добьётся, и махнул рукой, закрывая тему. Ты белеешь, Ири. Уже давно. Он задумался и до локтя закатал рукав форменной рубашки. Дай сюда свою руку. Я неохотно её протянула. Уин по-хозяйски подвернул манжеты и поставил своё предплечье рядом с моим. «Присмотрись», — сказал он. Хотя присматриваться там было не к чему. Разница и так бросалась в глаза. Когда мы только познакомились, по цвету кожи не сильно отличались друг от друга. Оба загорелые, привыкшие проводить больше времени на свежем воздухе, чем в доме. С тела Уина загар ещё не сошёл. А вот с моей... Все расхожие сравнения — бледная поганка, белое как полотно, молочная белизны — идеально подходили для ее описания. Такое резкое побледнение не могла объяснить никакая болезнь. Вывод напрашивался сам собой. Поморщившись, я убрала руку и низко спустила рукава. И плевать, что теперь мне это уже ничем не поможет. Уин пожевал нижнюю губу, глядя на меня. «За твоей спиной тебя обсуждают очень много. Никто ничего не говорит в лицо только потому, что даже слепые видят, ты готова в гроб себя загнать, чтобы оправдать свое присутствие в Небесной Академии. Может, ты попала сюда через протекцию, но свое место, если не заслуживаешь, то, по крайней мере, стараешься заслужить». «И ты тоже не сказал правды», — тоскливо подытожила я. «Я думал, ты сама все понимаешь». Надеялся, что ты в конце концов оценишь, что я всегда рядом и готов ждать. Ждать. Какое сладкое слово. Но я сомневалась, что оно хоть что-то значит. И что, ты выдержишь четыре года моего обучения в Белой Академии? Или сколько там обучают? Шесть? Будешь хранить верность? И не станешь изводить себя мыслями, что меня к тому времени, возможно, сосватают за кого-то другого? Ну тебя вряд ли кто-то возьмет, заметил Уин. Вопрос только в том, сохранишь ли ты сама мне верность? Меня словно ледяной водой окатили. Я уставилась в лицо парню, пытаясь найти хоть намек на улыбку или на что-нибудь, что даст мне понять, он это брякнул несерьезно И не находила. На меня смотрели совершенно честные, широко открытые карие глаза. Уин не понимал, что он только что сказал, А я, наоборот, наконец осознала, что меня все это время в нем так напрягало. Он же ничем не лучше Хита. Ставит меня так же низко и считает настолько же недостойной того, что в высшем свете называют хорошей партией. Но если Хит был откровенен и не пытался воспользоваться тем, что я могу оказаться НХМ из пророчества, то Уин именно этим и занимался. Стать мужем Магессы еще выгоднее, чем попасть в Грифонию Стражу после окончания Академии. Какой дурак упустит такую возможность? Мне стало так мерзко, что я отошла на шаг назад, отодвигаясь от него настолько, насколько позволял узкий проход возле лестницы. Захотелось вымыть руки и вообще помыться целиком. Промелькнула мысль, что Тарен почему-то никогда не вызывал такого ощущения. что он пытается мной воспользоваться, хотя он с самого начала знал о моем даре. Наоборот, попечитель был готов пожертвовать своим статусом, чтобы дать мне, если не твердую, то по меньшей мере призрачную надежду на защиту от Калара. А тут... Тьфу, противно как. Прости, я постаралась придать своему голосу ровный тон. Пусть у меня, наконец, открылись глаза на истинные намерения Уина. Сейчас не время ссориться. Обида одного человека может угробить все, чего мы с курсом добились. Мне неизвестно, что будет через час, а ты просишь меня дать клятву на долгие годы вперед. Я не знаю, не испорчу ли тебе этим жизнь. Давай немного подождем с подобными решениями. Столько всего навалилось. Я сама не своя. «И Тарен здесь ни при чем?» С сомнением уточнил он. «Ни при чем, подтвердила я, нисколько не покривив душой. Дело уже было совсем не в Силвейне. «Он продолжает оплачивать моё обучение. Если есть хоть шанс, что Хоэл прав, я смогу доучиться в Небесной Академии, я должна за него цепляться. Если попечитель погибнет, мне надеяться будет уже не на что». Уин расслабился. Напряжённые плечи опустились. Такой разговор не о высших материях, а о прозаическом расчёте он понимал. «Ладно», — сказал он. «Извини, что насел на тебя. Тебе и правда нелегко». Я кивнула, не став ничего комментировать, и помахала пустой миской. «За водой-то идём?» «Идём», — он внезапно насторожился, повернув голову. «Это что за звуки?» Я прислушалась. Из коридора, оттуда, где находилась комната Дилана, доносились злые голоса. Кто-то кого-то громко обвинял. Вдруг Мади взвизгнула, затопали ноги, хлопнула дверь, ударившись ручкой о стену, и Хоэл крикнул: "Воды!"